Глава 12 За месяц до этих событий Люд с большей частью людей пошел в родное городище, куда и погнал скотину, купленную в Ратизбоне. Самослав же, взяв с собой Корона, Стояна и еще десяток парней с луками, углубился в земли Дулебов. У владыки были мозги на бикрень, это Родовичи и так знали. Но сегодня он переплюнул самого себя. Идти к злейшим врагам прямо в сердце их земель это не укладывалось у них в голове. Они зашли на день пути, старательно обходя мелкие хутора, и, наконец, увидели городище, окруженное частоколом. Вот сюда-то им и нужно. Они подошли к деревянной стене на рассвете и встали напротив ворот. Их заметили быстро. А у дулебов началась суета, шум которой доносился даже через стены. Отряд Харутан предусмотрительно отошел на расстояние большее, чем бросок дротика, а лучники натянули тетиву, воткнув перед собой несколько стрел. Вдруг общение не заладится. Ждать пришлось недолго, и на стене появился местный вождь, который смотрел на них с немалым удивлением. Он был одет в холчевую рубаху, расшитую по вороту, и опирался на резной посох. Владыка еще и местным жрецом был, как и все вожди в этих краях. «Чего вам тут надо?» — вежливо поинтересовался он. «Если гости, то заходите, примем со всем уважением. А если враги, то чего не нападаете? Я Самослав, владыка Новгорода, крепости на реке. Мы Харутане, и пока в гости к тебе не пойдем», — крикнул ему Саму. «Между нами кровь есть, так что отсюда поговорим». Я на торге в Ратисбоне был. Так вот, граф Уга на вас походом скоро пойдет. Ждите его со всей силой. Открой ворота, я выйду, сказал Владыка кому-то рядом, и бесстрашно подошел к Харутанам. Те молча сняли тетивы с луков и убрали стрелы в колчины, сделанные из бересты. Самослав протянул Владыке хороший нож с богатой отделкой. Прими, Майдар, сказал он. У меня нет зла к тебе. Мы свою месть совершили и взяли кровь за кровь. — Дар приму, — задумчиво сказал Дули. — Я Младен, владыка этого рода. У меня с вами вражды нет. Вы соседний род под корень извели. Многие злы на вас, у кого там родня была. Откуда про поход знаешь? — Граф уго мне сам о том сказал, — ответил саму И меня звал в тот поход. — А чего не пошел? — хмыкнул Младен. — Да по добыче не договорились, — ответил Сама, глядя соседу прямо в глаза. — Что ж, спасибо за правду, — задумчиво сказал он. — Чего хочешь за это? — Мира между славянским народом хочу, — прямо сказал ему Сама. — Мы словно между молотом и наковальней живем. Нас скоро либо германцы раздавят, либо каган аварский. Знаешь ведь, как наши родичи под аварами живут? Гордые мужи аварских ублюдков растят, и сделать с тем ничего не могут. Наши леса глухие, а вас не достанут нас тут. Не смело сказал Владыка Младан. Твое дело, пожал плечами Самослав. Я всего лишь предупредил. Что ж, спасибо, сказал Младан. Я у тебя в долгу. Я другим Владыкам весть пошлю. Обговорим с ним то, что ты сказал. И вот что, Самослав. Мы тоже готовы мех на твою соль менять, а то она к нам кружным путем идет в две цены. Так вези свой мех ко мне в Новгород. Всеми богами клянусь, вас никто пальцем не тронет. Мыс, где реки сходятся, знаешь, там и будет торг. Два фунта соли за хорошую зимнюю шкурку, за соболя шесть. — Добро, — кивнул Младен, — готовь свой товар. Как луна на убыль пойдет, жди меня, я на лодке гонца пришлю. — Жду! — протянул ему руку Самослав. Они пошли домой, не таясь, ведь на пути были лишь мелкие хутора, где их провожали удивленным взглядом Дулебы. Испуг проходил быстро, потому что гости здоровались, клялись богами, что не желают зла, и шли себе дальше. Горан, который мало что понимал из происходящего, не выдержал и спросил. — Я, владыка, так и не понял ничего. Мы побили тех баварцев, чтобы это дело на Дулебов свалить. А сейчас мы, Дулебов, предупреждаем, что граф из Ротисбоны на них походом пойдет. Мы для чего все это сделали? — Мы, Горан, для германцев всегда вроде скота будем, — пояснил ему Сама. Они нас за людей не считают и считать никогда не будут. Авары, вары, тех же Мараван и Словаков, и вовсе за рабов держат. Они их жен насильничают и еще говорят, что великое должение им делают, мол, от настоящего воина ребенка понесет а не от какого-то ничтожества. Да если мы еще лет двадцать так проживем и не сделаем ничего, то либо у баварцев рабами станем, либо у аварского кагана. Я все это затеял, чтобы с дулебами помириться и о кровной вражде забыть. Ударим вместе на баварцев, в одном бою кровь прольем, возьмем жен оттуда и постепенно одним народом станем. Нас, славен как желудей в лесу, да только все на мелкие племена разбиты. И каждый прыщ, что тремя деревнями правит, себя герцогом почитает. Хочу всех словен под одну руку забрать, тогда нам никто страшен не будет. Горан почесал кудлатую голову. Всех под одну руку, ишь ты! Да до тех же Руян и Раторей два месяца добираться, их тоже в кулак. Чудно. Ну да ладно, пусть все идет, как боги решат. А он, Горан, рядом с владыкой будет. Уж очень ему новая, сытая жизнь нравится. Он спросил на всякий случай. — А если бы граф тебе половину добычи дал, то ты с ним на Дулебов пошел бы? — Само собой, — усмехнулся Само. — Мы бы Дулебов вырезали и их земли заняли. Тогда участь Дулебов для всех примером стала бы. Дружба с местным графом нам ой как нужна. Или ты не знаешь, что мы в его землях поселились и поэтому аварам дань не платим? — Да только граф жадный дурак оказался, а мне с таким не по пути. Новый граф куда умнее будет. — Так это что же, нам все равно, кто кого побьет? — почесал затылок Горан. У него все это не укладывалось в голове. — Да, в общем-то, все равно, — пожал плечами Саму. Я с победителем договорюсь, а потом все равно сделаю, как задумал. Через месяц. День летнего солнцестояния. Почтенный купец Приск из славного города Санс пришел в славенское приграничье в плохое время. Герцог Гарибальд был далеко на севере, где в очередной раз сцепился с тюрингами. Войско дворцового графа погибло в лесах, и теперь горожане крепили город, ожидая ответного нападения. Местный викарий Гримберт, помощник графа и его заместитель, Собрал в кучу всех, кто мог держать оружие, и готовил оборону как мог. Сил у него было совсем мало. Частокол стоял уже не один десяток лет, и кое-какие бревна внизу подгнили. Ворота хорошим тараном можно было на раз вынести. Ров, окружающий город, оплыл от дождей и требовал расчистки. Запасов съестного в городе было не так, чтобы много. Не везли его сюда из окрестных хуторов. Местное население все больше на защиту леса надеялось. Оно в том лесу не хуже вендов биться могло, там же каждый куст знаком. В общем, над городом висело облако ужаса, ведь часть дружины герцога, оставленная для охраны города, лучшие бойцы в доспехи и шлемах сгинули в том самом злосчастном походе. Гримберт в меру сил пытался усмирить надвигающийся хаос, Но в город набивались все новые и новые телеги, забитые пожитками и товарами, а все свободные углы заняли испуганные люди, которые смотрели на него требовательным взглядом. «Ну что, власть, будешь ты нас защищать или нет? Или только налоги драть гораздо?» Так и читал в них викарий. Каково же было его удивление, когда к городу подошел сильный отряд вендов, старший из которых позвал его на переговоры. Баварцы, через хутора которых шли воины, прятались в лес, откуда злобно зыркали вслед, но венды шли мирно, никого не трогали. Напасть на них никто не решился, слишком уж много их было по нынешним временам, когда из всего войска лишь единицы назад через леса просочились, и теперь какие-то небылицы рассказывают. — Эй, почтенные! — крикнул молодой парень из Харутан, которого на базаре знали уже все. — Открывай торг! — Ты чего несешь? Головой ударился парень! — крикнул ему со стены викарий. — Скоро дулебы подойдут, тут небу жарко будет, да и мои люди злы на вас, Вендов. Уходи по-добру, по-здорову, не гневи богов! — Дулебы не нападут, выдохни, почтенный! — спокойно ответил ему Самослав. — И меня тут купец Приск дожидается, я ему слово дал, что к этому дню с товаром подойду. — Больной на всю голову дикарь! Выругался викарий, но вышел за ворота. Уж больно важные вести привез ему венд. Купец Приск вышел с ним. Ему точно незачем было отсиживаться в крепости, он же сюда целый месяц добирался. Они встали друг напротив друга, а Приск с изумлением рассматривал молодого, еще не вошедшего в лучшую пору мужчину с пронзительным взглядом ярко-голубых славянских глаз. Один только этот взгляд укрепил его в старых сомнениях. С этим человеком он не знаком. Это не он десять лет жил в его доме, питался объедками и получал тумаки. Этот за подзатыльник зарежет. А точнее, мигнет, и это сделают отпетые душегубы, что стояли за его спиной и сверлили почтенного купца недобрым взглядом. Высоко бывший раб забрался, и лица некоторых его воинов купцу знакомыми показались. Они почтенного Приска очень хорошо запомнили и, видимо, по какой-то непонятной причине недолюбливали. Год назад они в рабском загоне дожидались, когда он их в Марсель погонит, на ромейском драмоне весло ворочить. Сотня воинов с купеческим обозом пришла. И как бывший раб успел это сделать всего за год? — Говори, почему дулебы не придут? — требовательно спросил парня викарий. — Они же войско графа разбили, значит, скоро сюда заявится, чтобы Ратисбону ограбить. — А когда Дулебы твой город разграбят, то герцог что сделает? Глядя на него, как на тупоумного, спросил Саму. Приску уже догадался, что будет дальше, и прятал усмешку в смоляную бороду. — Как что? — удивился викарий. — Всю свою рать соберет и земли вендов опустошит. Да еще и урожай ваш потравит, чтобы вы зимой с голоду передохли. — А если дулебы не придут Ратисбону грабить, то герцог их земли опустошит? Будет деньги тратить, ополчение собирать, оружие новое закупать? Стоит того поход в глухие леса? — с откровенной издевкой спросил Саму. Ну, если дулебы сюда не придут, то он наверняка тоже не пойдет, — растерялся викарий Гримберт. — Получается, из-за одной сожженной деревни войну начинать как-то глупо. У вас же и брать нечего, кроме рабов. А если армия пойдет, то вы по лесам разбежитесь, лови вас там. Я ничего не понимаю, но так же всегда было. Торг, открывай!» С жалостью посмотрел на него вождь Вендов. «Что было, того больше нет. Дулебы одну деревню сожгли, твой граф десять, а поскольку воин он был никудышный, то и сам погиб, и войско свое погубил. А вы сколько вот так за стенами просидите?» — Да еще и когда на вас не нападает никто. Гримберт сплюнул и вернулся в город. Он не верил ни единому слову этого странного парня, но в его словах был смысл. Они не могли вечно сидеть за чистоколом. Рано или поздно горожанам нужно будет вернуться к привычной жизни, да и торговцы убытки терпят. Надо будет патрули пустить, чтобы понять, идут венды или нет. И нужно поскорее к герцогу гонца послать с вестью, что покойный граф Уга по своей глупости на Дулебов в поход пошел и полтысячи воинов погубил. А он, викарий Гримберт, с теми вендами договориться смог и беду от города отвратил. И пошлины для герцога собирает не в пример больше, чем покойный граф. Уф! Викарий даже вспотел от перспектив. А вдруг? Здравствуй! С опаской поздоровался Приск. Самослав! подсказал ему бывший раб. — Ну, конечно, — скептически улыбнулся купец. — Пусть будет самослав, если тебе так хочется. — Где товар? Ты говорил о рабах, меде и мехе. — Рабов не будет, — покачал головой Само. — Их здесь вообще скоро не будет. Или будет очень мало. Зато есть мех, мед и воск. Мой заказ привез? — Смотри. — По знаку купца. Из ворот выкатились телеги, закрытые полотном и кожами. В них лежали связки копий, железа в слитках, умбоны щитов, простые грубые шлемы, серпы и топоры. — Отлично! — потер руки Само. — Это еще не все! — улыбнулся купец и открыл последнюю телегу, где в деревянных ящиках лежали ткани, гребни, иглы, бусы, серьги и прочая женская дребедень. Он привез это, опираясь лишь на свою интуицию и боялся прогадать. — А ты знаешь, — изумленно сказал Самослав, — я это все возьму, пожалуй. Вечером, обмывая удачную сделку, купец слушал речи своего бывшего раба и окончательно укрепился в своей догадке. Мальчишка, что жил у него, был косноязычен и имел кругозор домашней курицы. Этот же рассуждал так, что ученый граф из знатных галлов, сидевший в сансе, удавился бы от зависти уж в людях почтенный торговец с живым товаром разбирался отменно этим он на жизнь зарабатывал это был не его раб а значит ему купцу незазорно знатному человеку в пояс поклониться потому что так отвику было что тебе еще привезти? — спросил приск раскрасневшегося от меда владыку я в этом году еще одну ходку сделаю — Копья, серпы и топоры я привезу и так, и цены ниже сделаю. На большой заказ я хорошую скидку выбью. Но сердце говорит мне, что тебе не только это нужно. — Угадал, — резанул по нему лезвием взгляда Само. — Если рамейского сотника или полутысячника ко мне привезешь, я тебя озолочу. — Не бывает таких рабов, — вскинулся купец. — С ума сошел? — Я не о том, — поморщился владыка. На жительство в мои земли пусть прийдут. — Это в Испанию и Африку нужно весть послать, — задумался купец. — Там много воинов, кто на покой ушел, живет. Скажем, что герцог Норика готов знающих людей на службу пригласить и хорошее жалование положит. Попробую, но это не быстро будет. Ткачи нужны, кузнецы, кожевенники, бондари. — Я за хороших мастеров в десять раз дороже готов платить. Я им дома построю, заказами на всю жизнь обеспечу и отподать тебе освобожу. Они у меня как сыр в масле кататься будут. — Вот ты хитрый какой! — непритворно удивился купец. — Я тебе мастеров привезу, а ты у меня ничего покупать не будешь. Где тут мой интерес? — Ты ничего не понимаешь. Впился в него пронзительным взглядом синих глаз Самослав, прожигая купца насквозь. Я это и так сделаю, с тобой или без тебя. А три-четыре мастера ничего не решат. Тем более, что железо тут дрянь, руду болотную плавим, а из него доброго доспеха не выковать. Там за лесами огромный мир. Ты даже не представляешь, насколько огромный. Ведь по Дунаю можно до самого Константинополя доплыть. А на том пути десятки народов живут. И всем твои серпы и бусы нужны. Я у своего города большой торг сделаю». У Дулебов пока с германцами враждам, они сюда товар не повезут. Я один здесь торговать буду. Зови купцов со всей Галлии, собирай караван, бери плату за провоз, и получишь лучшие меха, мед, воск и соль по сходной цене. Все эти хуберты, кто на нас с тобой наживаются, мимо пойдут. От нас авары в двух неделях пути, рабов на продажу они пригонят. Если с дальними племенами договоримся, то наладим поставки янтаря. Туда пешком идти два месяца. Нужно хорошие лодки ладить. Вниз по течению Вислы до самого моря дойти можно. Ее исток в земле мараван, и нам туда ходу нет. Те земли пока авары держат. Кстати, если из Марселя хоть самого завалящего корабела привезешь, я тебя соболями засыплю. Ты же на землях баварского герцога сидишь. Не боишься, что крылья тебе подрежут? Удивился Приск, голова которого даже немного закружилась. Масштаб у мелкого вождя заштатного племени был такой, что иному герцогу впору. Торг строит, разные страны на том торге свести хочет. Широко мыслит парень. Боюсь, — честно признался Само. И баварского герцога боюсь, и аварского кагана боюсь, и лонгобардов боюсь, и даже короля хлотаря опасаюсь. Хоть и далеко он от наших земель, только если почует, что мы богаты стали, Раздавят мигом, как медведь-лягушку. Потому и прошу я у тебя копья и шлемы, топоры и серпы. Еды нужно много, чтобы много воинов кормить. Если сильными станем, то все подумают три раза, прежде чем на нас войной пойти. А пока они думать будут, мы по ним сами ударим. Ведь если мы убьем врагов первыми, то они нас уже не убьют, правда ведь? Почтенный Приск слушал Саму, открыв рот. Тут его осенило, и он ткнул в самопальцем пальцем. — Так это ты все устроил? Дулебы с баварцами сцепились, торговля в Ратисбоне порушена, рабов нет, меха нет, топоры и копья никто не покупает? Ты же один от этого выигрываешь, Само! — Скажем так, я просто воспользовался этой ситуацией, — с каменным лицом ответил ему Самослав. — Возьми-ка вот это, пригодится. Он протянул почтенному купцу деревянную пластину, на которой была искусно вырезана выпуклая пятиконечная звезда. — Что это? — изумился купец. — На пентаграмму гностиков похоже. У нас за это святые отцы от церкви отлучают. Это ж ересь великая. — Это твоя жизнь, почтенный Приск, — ответил Само. — Твоя и твоей семьи. Когда беда на твою землю придет, покажешь это любому Венду, И тебя не тронут. В любое время сможешь с этим ко мне прийти и защиты попросить». «Да кто ты такой?» Отшатнулся от него Приск и начал мелко креститься. «Ты моей стране войной грозишь? Ты его величество Хлотаря уже и не ставишь ни во что? Ты что, сам дьявол? Спаси меня, святой Мартин и Дева Мария!» «Я самослав», — выпрямился парень. «Ты еще не раз услышишь это имя». И вот еще что, я до мне хорошего привезим. Тут с этим тяжело. Примечание. Норик. Римская область, соответствующая той местности, где и жили харутане, то есть земли Австрии и Словении. Гностицизм. Раннехристианское течение, основанное на античной философии. Последователи гностицизма ставили личное духовное знание гнозис выше ортодоксальных учений и слепой веры. Естественно, такие умники не вписались в новую реальность».